Глава 15. Маверик. Все мы носим маски. Всегда. Всю жизнь. И порой снимаем одну только для того, чтобы показать следующую. Эдакий нескончаемый и всеобщий парад лицемерия, достигший апофеоза с изобретением виртуальности. Взять тот же артар. Я ведь далеко не сразу стал волком-одиночкой и не сразу научился сторониться людных мест и протаренных троп. Был короткий период, буквально первые недели, когда я пытался найти друзей, влиться в какой-нибудь клан, когда в реале заперт в четырех стенах наедине с болью и беспомощностью, хочется хотя бы в иллюзорном мире быть неодиноким. И заметил я парадоксальную вещь. С одной стороны, артар, как гигантский бал маскарад. Здесь суровый седобородый воин запросто может оказаться аватаром прыщавого юнца, а за образом длинноногой стервозины волшебницы с кукольным личиком частенько скрывается какой-нибудь серый, неприметный тип с землистым лицом и проплешины на затылке. При создании аватаров мало кто берет собственную внешность, все с упоением рисуют себе новые маски. Но в то же время, именно здесь, в артаре, Надежно укрытые за выдуманными именами и фальшивой внешностью люди начинают показывать свою истинную сущность. Им нет больше смысла притворяться, некого стесняться, некого бояться. Воспитание, нормы морали, репутации, стереотипы поведения – на все плевать. Многие здесь порой и сами, не осознавая, становятся самими собой. И вот тут-то начинается самое интересное. Здесь суровый седой воин запросто может сдружиться со стервозиной волшебницей и месяцами путешествовать вдвоем по просторам Артара. Хотя, казалось бы, ничего общего у них нет и быть не может. Ни у вояки с волшебницей, ни у юнца с серым типом, что скрывается за ними в реале. Здесь парень, зарабатывающий игровое золото, чтобы вылечить больную мать, берет к себе в напарники целителя. В реале тот добряк и кромняга, учитель в старших классах, отец очаровательных трехлетних дочек-близняшек, Эмили и Софии. Парень доверяет ему свою виртуальную жизнь без оглядки, а через несколько дней совместного похода получает кинжал в спину. Здесь юные трепетные девы в облике волосатых варваров с наслаждением орудуют секирами в схватке и жестоко насилуют наложниц в борделях Золотой Гавани. А чопорные старые девы типа старухи Берч, Становятся роковыми красавицами, разбивающими сердца приключенцам. Или наоборот, легкомысленными потаскушками, ложащимися под каждого встречного. Что это? Желание прожить другую жизнь, максимально не похожую на ту, что в реале? Или тщательно подавляемые в реале наклонности, которые в артарии нет нужды прятать? Ведь здесь все нарожку, а значит все можно? Не знаю. Может все сразу. Мне все равно не понять... Самому мне даже в голову не приходило кого-то из себя корчить. Я в артаре ровно такой же, как и в жизни, разве что не хромаю. А может, у меня просто совсем туго с фантазией. Я размышлял обо всем этом, шагая по искрящемуся, уютно поскрипывающему под ногами снегу от Мингира к золотому топору. И вдруг понял, почему мне так быстро удалось найти общий язык с Максом и Никой. Они настоящие. И последний наш разговор в реале это окончательно подтвердил. Тяжелая дверь в золотой топор слегка скрипнула, впуская меня внутрь. В лицо пахнуло теплым воздухом и запахом жареного мяса. На вертеле над очагом, млела подрумянившаяся тушка молодого кабанчика. Я на секунду замер на пороге. В зале таверны было непривычно многолюдно. Наше место у очага было занято компанией чужаков. Мак, Ника и Катарина забились в самый угол, рассевшись за небольшим столиком, освещаемым агарком толстой, как полено свечи. Бойфу развалился на своем месте и, кажется, дремал. Собравшаяся у очага компания не обратила на меня особого внимания. Как раз подошла Атилия с целым подносом пивных кружек, увенчанных пенными шапками. Игроки загалдели, встречая угощение, наперебой потянулись к пиву. Только улыбчивый парень в черной шипастой куртке скользнул по мне цепким взглядом, мельком, будто бы невзначай. Я, не торопясь, направился к своим, не сбрасывая капюшона. На ходу искоса оглядел чужаков. Четверо, как и нас, но, судя по снаряжению, все куда опытнее моих спутников. Парень, с которым мы пересеклись взглядами, похоже, лидер группы. Либо разбойник, либо лучник, в общем... Что-то с упором на прокачку ловкости. Оружие у него я не разглядел. Доспех из кожи черного Василиска с сохранившимися на наплечниках характерными костяными шипами. Василиски редкие твари и опасные. Водятся всего в паре мест. В дальних локациях Маракана и южнее у самого побережья. Завалить такого в одиночку нереально. Эта шкура покрепче стали, а сама зверюга... Мало того, что размером с быка, так еще и ядовитая, как кобра. Еще двое сидят ко мне спиной, одинаковые, как две стрелы в колчане. Бритые затылки, туго обтянутые черной кожей, широкие спины. Короткие массивные тесаки у бедра, с широкими, чуть загнутыми клинками. Приглядевшись, я понял, что эти двое и правда близнецы. Черноглазые, носатые, похожи то ли на арабов, то ли на греков. По классу вряд ли чистые войны. У тех все классовые бонусы сводятся к быстрому набору силы и недостаток скорости они стараются компенсировать тем, что запаковываются до бровей в тяжелую броню. У этих же кожаные доспехи, сабли и небольшие щиты. Тоже разбойники. Четвертый, похоже, маг. Но специализацию и степень мастерства на глазок определить трудно. Маги любят увешиваться всякими цацками, отчасти из-за того, что часто используют эти артефакты в бою. Этот не из таких. Наряжен в какой-то серый замызганный балахон, весь в пятнах и заплатах. Да и сам выглядит как типичный задрот. Пухлая, дутловатая физиономия, висящие, сосульками рыжеватые волосы, спутанные, давно не стриженные. Аватар, похоже, копировался с реальной внешностью. Это как раз тот случай, когда стоило бы немного себя приукрасить. Но этому типу, похоже, абсолютно плевать, как он выглядит. в ловкачей и маг. Странноватый состав для группы. Если они, конечно, не ждут еще кого-то. «Привет! Ну, наконец-то!» Радостно встретил меня Макс. «Ты немного задержался, мы уже волноваться начали!» «Все в порядке!» – буркнул я, усаживаясь на лавку напротив Макса и Кэт. Пришлось сесть спиной к чужакам, и это немного раздражало. Но зато рядом была Ника. Лавки возле этого столика короткие, так что мы с ней оказались почти вплотную, слегка соприкасаясь бедрами – И от этого прикосновения по телу пошла жаркая, томительная волна. «Давно эти здесь?» – спросил я у Макса, стараясь не глядеть на целительницу. «Почти одновременно с нами пришли, вроде безобидный, только этот вон смазливый к Кэт пытался клеиться». Лучница усмехнулась и покосилась на Макса. «Как от них теперь избавиться, даже не знаю. Боль-то же надо как-то вывести». «Как он, кстати?» – спрашивали у Отилии. «Да чего ему сделается, аглоеду?» «Я сам к нему в подвал спустился, проверил. Жрет себе, до да медовуху глыщет. Ну и... Когда игроков поблизости нет, Атиле его наверх отпускает, по хозяйству помочь». Я кивнул. Обвел взглядом свой маленький отряд. «А вы чего такие хмурые девчат?» Катарина поежилась, потерлась щекой оворотник воротник куртки. «Да неуютно как-то. После всего, что Макс вчера порассказывал, я даже заходить в игру не хотела. Макс страдальчески закатил глаза. «Кэт, ну перестань! Ничего ведь не изменилось, просто мы теперь знаем чуть больше остальных. Да вот, лучше бы не знали. Спокойнее бы было». В чем-то она права. Я тоже, шагая из шлюза в портал, ведущий на сервер Артара, невольно задержался на пороге. После того, что я вчера узнал от Макса и от Бэйфу, этот мир уже сложно было воспринимать по-прежнему. В воздухе, натянутой до предела струной, дрожало ощущение тревоги. «Да и, честно говоря, без тебя было страшновато», — шепнула Ника, касаясь моего плеча. «Кто знает, чего от этих ждать?» и Ее можно понять. После того, как она в первые же дни игры нарвалась на отморозков, которые ее чуть не изнасиловали, она теперь наверняка ко всем незнакомым игрокам будет относиться с опаской. Впрочем, это как раз полезная привычка. «А я вам, выходит, не защитник», — обиженно фыркнул Макс. Кэт молча улыбнулась, взъерошила ему волосы, Мак приобнял ее и звонко чмокнул куда-то в шею, зарываясь лицом в ее пушистый лисий воротник. «Вот Кэт я, кстати, в реале так и не увидел. Интересно, какая она?» «Чего делать-то будем, командир?» — повернулся ко мне Макс. «Не прямо сейчас, а вообще. Программку для стрима установил?» Я кивнул. «Я тоже». Там по 3 часа бесплатных, вдвоем уж наберем хорошего материала для первых роликов. Ты только не забывай запускать шмелей, когда будет что-то интересное начинаться. Да уж с этими стримами целая эпопея. Самая продвинутая программа Twitch Pro имеет отдельную модификацию специально для Эйдеса. Съемка ведется не только из глаз, но и с помощью крохотных летающих дронов. В пробной версии программы их 3 в полной штук 10. Летают, снимают происходящее с разных точек и вроде как даже умеют выбирать наиболее удачные ракурсы. Мне весь этот шоу-бизнес не по душе, но Макс прав. Если я по-прежнему хочу зарабатывать в артаре, то придется перестраиваться. Сам стиль игры менять кардинально. Если раньше я не лез на и предпочитал скучные, но надежные и безопасные способы заработка и прокачки, то теперь надо будет учиться рисковать и играть зрелищно. К мысли этой надо привыкнуть, так что я решил пока не торопиться. Нужно придумать, на съемку каких эпизодов потратить имеющиеся у нас бесплатные часы. Плюс теперь, когда мне не нужно выводить все золото в реал, я могу тратить его на снаряжение. И это самая приятная часть изменений. За время игры я постепенно привык, что заработанное мной золото утекает мимо. Да, все было не напрасно. Золото превращалось в еврокредиты, благодаря которым мы с матерью относительно сносно жили этот год. Умом я это понимал, но меня не покидало ощущение, что я сам себя обкрадываю, оставаясь нищебродом что в артаре, что в реале. Перед самым выходом в артар я пошерстил форумы, на которых обычно искал клиентов для продажи золота. В основном игровую валюту покупали либо богатенькие нубы, желающие облегчить себе старт игры, Либо казначей, активно развивающихся кланов, либо посредники. Первая категория клиентов испарилась сразу же. Действительно, им проще и надежнее покупать у администрации. Остальные вроде пока не собираются сворачивать бизнес, просто уходят в подполье. Но цены на золото за первые же часы после выступления Остина обрушились почти вдвое. У меня успело скопиться почти 600 золотых. Теперь за них не выручишь и 300 сотен кредитов, да еще и рискуешь при этом нарваться на бан. Игра точно не стоит свеч. А вот обновить броню и закупить разных полезностей на эту сумму вполне можно, тем более что драться с достойными противниками теперь, похоже, придется куда чаще. «Здесь нам задерживаться не стоит», — рассудил я. «Надо выдвигаться на север, дальше, в леса. А на ночевку где останавливаться?» «Надо подгадать так, чтобы на ночевку ходить в офлайн. А Больт?» Я вздохнул. «Все-таки придется раскошелиться и купить для него ту штуку у Ксилаев с заклинанием возврата. Другого выхода я не вижу. Поставим метку на возвращение сюда. Договоримся, чтобы пока мы в оффлайне, он прятался здесь, в золотом топоре, если, конечно, Атили его будет терпеть». «О да, она, похоже, совсем не против», — хихикнул Макс. «И вдруг притих, глядя куда-то поверх моего плеча. Я чуть повернулся и боковым зрением уловил движение за спиной». Рефлексы сработали быстрее, чем я успел что-то сообразить. Еще секунды, и я стоял лицом к лицу с чужаками. Шипение вынимаемых из ножен клинков слилось в единый шепот, закончившийся звонким цоканьем. Острие моего скиметара соприкоснулось с тесаками близнецов. Клинки их были из темного серого металла и по всей длине украшены мерцающими рунами. «Воу-воу, вы чего все такие нервные-то?» – рассмеялся парень в шипастой куртке. Он стоял между близнецами, но те, выдвинувшись чуть вперед, заслонили его своими широченными плечами. Покачав головой, он легонько тыльными сторонами ладоней подвинул громил. Те послушно расступились, не сводя с меня взглядов из-под одинаково нахмуренных бровей и одинаково раздувая ноздри. Различить их можно было только по глазам. У того, что справа один глаз был обычный, карий, а второй светло-светло-серый, почти прозрачный – с ярко выделяющимся зрачком. Выглядело жутковато. «Ну все, все», — примирительно поднял руки главарь. «Кейн, Густав, остыньте. Я же просто поговорить подошел». Куртка его переливалась в оцветок свечей разноцветными сполохами. Чешуя Василиска и сама по себе гладкая и блестящая, как стекло, но вдобавок ко всему она еще и здорово удерживает магию, так что... Чарами такой доспех можно накачать под самую завязку. Приглядевшись, я увидел, что доспех незнакомца еще и богато инкрустирован крупными рубинами и вставками из блестящего металла с зеленоватым отливом. Лунное серебро. Гартлоп миниадерий, да один этот доспех стоит больше, чем я заработал за всю свою игру в артаре. Сам обладатель сокровища выглядел немногим старше меня. Тонкие черты лица, блестящие черные волосы, будто только что из модной парикмахерской. Внимательный, чуть насмешливый взгляд темных глаз, четкие, будто тушью подведенные брови. Тонкие, прямые, с идеально выверенным изломом. А на груди поблескивает круглый медальон, на лицевой стороне которого чешуйчатый змей кусает собственный хвост. «Искатель, надо же! Давненько я не встречал себе подобных». Железяки в ножны, говорю. Близнецы нехотя опустили оружие, вслед за ними и я. Что тебе нужно? спросил я. Красавчик неодобрительно подсокал языком, но тут же рассмеялся. Его, кажется, забавляет абсолютно все, что он видит. Мне бы такой позитивный настрой по жизни. Ты не очень-то вежлив, дружище. Как тебя зовут? Эрик, немного помедлив ответил я. Ого! «Да мы почти тески. Здесь мое прозвище Мэврик, А зовут меня Ричард. Для друзей, Рик». «Может, тогда, чтобы не путаться, мы будем называть тебя Дик?» насмешливо отозвался Макс. «Да нет уж, я бы предпочел Рика», рассмеялся Мэврик, обнажив белоснежные зубы. «Я слышал о тебе», сказал я. «Вот как? Польщен». «Я действительно довольно известен». В некоторых кругах. Хотя... не особенно-то стремлюсь к славе. В гильдиях не состою, во всякие местные разборки не вмешиваюсь. Я сам по себе. Имя Мэврик частенько упоминали скупщики золота. Те, что из посредников. Болтали о каком-то богатеньком, скучающем пижоне, коллекционере игровых редкостей. Пару раз мне даже предлагали что-то типа квестов, ссылаясь на него, Но речь шла о вещах, о которых я слыхом не слыхивал, либо о трофеях, которые нереально добыть в одиночку. Артар изначально задумывался, как игра, в которой у всех равные возможности. Абонентская плата для всех одинакова, и особые игровые преимущества за реальные деньги не купишь. Но тот, кто очень хочет, конечно, найдет способы обойти систему. Деньги решают все, в любом из миров. Так вот он, значит, какой этот трик. Действительно, денег у него видно хоть лопатой гриби. Вон даже парочку собственных церберов таскает с собой. Для этих двоих громил тут явно не игра, а повседневная работа. Не удивлюсь, что они и его телохранители. Вот только что он здесь-то забыл, в этой промерзшей насквозь глуши. Кое-кто говорил мне, что ты интересуешься разными редкостями и готов за них щедро платить. «А, ты об этом. Ну да, есть у меня такое хобби. Люблю то, чего ни у кого нет». «Кто ж не любит?» «Классная куртка, кстати», – вставил Макс. «Сразу видно, бешеных денег стоит. Не боишься разгуливать-то так, по артару? Разденут еще?» «Ну и разденусь, если правильно попросят», – парировал Мэворик, подмигивая Катарине. «А если неправильно?» – не унимался Макс. Тогда им придется побеседовать с ребятами. Рик небрежно оперся на плечи своих громил. Он был чуть ниже их ростом и куда менее мощный, но что-то в его движениях и манере держаться подсказывало, что он и сам в бою не отсиживается в сторонке. Изогнутая, похожая на пиратскую сабля, и богато украшенный кинжал с волнистым клинком явно обосновались у него на поясе не для красоты. Ну, а совсем уж на крайний случай у нас есть инвок. «Что?» «Ни что, а кто?» Рик качнул головой в сторону последнего члена их команды. Маг остался за столом и деловито расправлялся с запеченным на вертеле поросенком, руками отламывая ароматное исходящее паром мясо и прихлебывая пиво из деревянной кружки. Наш разговор его будто бы вообще не касается, даже не глядит в нашу сторону. «Ладно, хватит болтовни», – поморщился я. «У тебя к нам какой-то разговор?» «Предложение», — уточнил Мэверик. «Тысяча золотых, вон, за ту глазастенькую красавицу». Он указал на Нику. Та растерянно оглянулась на Макса, потом на меня. «В смысле?» — грозно спросил Макс. «Ты за кого нас принимаешь-то? Воу-воу, не нервничайте вы так. Я, может, не совсем точно выразился». Он подошел ближе к нашему столику и, слегка приобняв Нику за плечи, мягко произнес. «Надеюсь, я тебя не обидел?» Ника смущенно улыбнулась, глядя на него снизу вверх. «Как тебя зовут?» «Ника». Рик взял ее за руку, помог подняться и поцеловал ей тыльную сторону ладони в старомодном джентльменском поклоне. Ника окончательно смутилась и не знала, куда девать взгляд. На щеках ее проступил заметный румянец. «Пальцы мои сами собой потянулись к рукояти с но я вовремя одернул себя, раньше, чем успели среагировать телохранители Рика». Чего я дёргаюсь-то? Я хотел лишь сказать, что заметил Лилию на медальоне вашей очаровательной спутницы. — Экий ты глазастый, — хмыкнул Макс. — Ну да, я наблюдательный, — согласился Рик. — Я бы и раньше её заметил, но она сидела спиной, да и, признаться, сложно было оторвать взгляд от твоей темнокожей подружки. — Слушай ты, Кабелина, ты говори уже внятно, чего тебе нужно и проваливай, — не выдержал Макс. Его этот хлыщ, похоже, тоже здорово раздражал, как и меня. «А вот дерзить мне не надо», – вкрадчиво отозвался Мэврик, и взгляд его из добродушного мгновенно сделался жестким и властным, будто пелена спала. «А то что?» – не унимался Макс. Вскинул руку ладонью кверху, и в воздухе завис яркий огненный сгусток. Уши слегка заложило, будто при входе в воду, боевой режим». Заняло все пару секунд, но для меня время растянулось, так что я успел разглядеть все в подробностях. Макс не собирался швырять огненный шар, просто хотел припугнуть. Вот ведь задирать чертов. Надо с ним серьезный разговор составить по этому поводу. Когда-нибудь он нас основательно подставит такими выходками. Но Мэверик угрозу воспринял всерьез, а может, просто от неожиданности отпрянул, схватившись за кинжал. Близнецы рванулись вперед на ходу, выдирая свои тисаки из ножен. Я метнул два слоя щита, притормаживая телохранителей, а сам выхватил скеметар, хлестнул им наискосок по восходящей. Передумал в самый последний момент. Лезвие замерло в сантиметре от шеи Меврика. «У меня и так уже полно врагов. Зачем обзаводиться еще одним, тем более таким могущественным?» «Воу-воу-воу!» – закричал Рик, поднимая руки и опасливо косясь на клинок у своей шеи. «Тихо! Замерли все!» Близнецы послушно остановились, но клинки их уперлись остриями мне бок. Ощущение не из приятных. Макс зажег пламя на второй ладони. Катарина потянулась к луку. «Стоять всем, я сказал!» – рявкнул Меврик. Все и правда на пару секунд замерли, как на стоп-кадре. В повисшей тишине отчетливо раздалась сытая отрыжка. Макс за столом продолжал трапезничать, будто все происходящее его вообще не касалось. «Да что ж вы все такие агрессивные-то, ребят!» Поинтересовался Рик аккуратно, двумя пальцами отводя мой клинок от своей шеи. Даже странно. «Вам тестостерон девать некуда, что ли, с такими-то девчонками?» «Не трать наше время», – проворчал я, – «говори, что тебе нужно». «Ну хорошо, деловитый ты наш. Давайте только уберем колющие и режущие предметы подальше, они меня нервируют». Мы с близнецами снова спрятали оружие в ножны. Кейн, тот, что со странным белесым глазом, Оценивающий окинул меня взглядом и недоверчиво скривился. Похоже, я застал бравых церберов врасплох, и им это здорово не понравилось. «Вот и отлично», – удовлетворенно кивнул Мэврик. «Я вижу, вы ребята серьезные, что ж, я тоже деловой человек. У нас тут возникла щекотливая ситуация. Мы собрались в небольшое путешествие на север, к ледяному хребту. Нашли для этого дела еще пару человек в группу, но... В последний момент они нас кинули, и это меня очень печалит. Я понимаю, здесь всего лишь игра, но нельзя же так наплевательски относиться к договоренностям. Куда именно вы собираетесь? Эй, нет, дружище. Конечную цель нашей миссии я раскрывать не хочу. Дело твое. От нас-то тогда чего хочешь? Я же сказал. Я готов заплатить вашей очаровательной спутнице тысячу золотых, если она пойдет с нами. Нам нужен целитель и бафер. «Я одна никуда не пойду», – запротестовала Ника. «Да и все равно с меня толку мало. Я всего несколько дней играю». «Разве?» «По виду и не скажешь». «Мы помогли ей со снаряжением», – пояснил я. «Вот оно что». «Но что-то ты уже умеешь?» «Благословение небес, целительный свет, древесная кожа, свет справедливости, призрачные оковы – все первого уровня». «Хм». «Прибавка к характеристикам лечения, щит от физического урона, короткий баф на ускорение силу и небольшой стан на мобов», — прикинул Мэврик. «Призрачные оковы на големов все равно не подействуют», — проворчал Кейн. «Да и остальное все фигня. Сильный целитель нужен, чтобы и лечить успевал, и воскрешать на месте. А лучше с бафами на неуязвимость», — поддакнул второй близнец. «Да знаю я, знаю», — отмахнулся Рик мы? спросил Макс. «Вы в громовую кузницу собрались, что ли?» Мэверик вздохнул. «Ну да. Но это лишь одно из мест, которое нужно успеть посетить. И желательно добраться за сегодня, потом мы двинемся дальше, на север». «Пешком?» «Это Фроствальд, парень. Здесь всего две башни Тени птиц у Трех Клыков и возле базы Зверобоев. Так что тут большую часть региона приходится пешком обходить». «Тебя как зовут-то, кстати? Спыльчивый ты наш!» «Макс!» – буркнул Мак. И нехотя добавил. «А это моя девушка, Катарина!» «Мак и лучница!» – задумчиво пробормотал Маврик. «Ну, дальнобойная поддержка никогда не помешает. И ты, Эрик, я смотрю, тоже не промах. Меня поначалу твой внешний вид смутил, думал, ты из новичков. Сколько такой доспех-то стоит? Пятнадцать золотых? Двадцать? Что так, туго с деньгами?» Я не ответил мрачно бурави его взглядом. «Да дохлый номер, босс!» – возразил Густав. «Дело даже не в целительнице. Зельями отхилились на крайний случай. Но танк ведь нормальный нужен. Не потянем мы». Мы переглянулись с Максом. Я вопросительно приподнял бровь. Тот поморщился и пожал плечами. Мне Мэврик тоже не особо нравился, но он тоже собирается на север, и если уж объединяться с новыми союзниками из числа игроков то он один из немногих подходящих вариантов. Судя по тому, что я о нем слышал, его не интересует золото, прокачка, карьера в гильдиях или репутация у фракций Неписи. Ему вообще плевать на большую часть игрового процесса. Все, что ему нужно, он может купить за Реал. Он ведет в Артаре свою собственную игру, сам для себя придумывая задачи и развлечения. Но что же он задумал на этот раз? «Мы тоже как раз собирались на север», — сказал я. Не в кузню, но можем свернуть с нашего маршрута. Одно условие. Если тебе нужна наша помощь, то придется взять всех. «И мы все стоим по тысяче золотых», – выпалил Макс. Мэверик рассмеялся. «А физиономия у тебя не треснет, высокооплачиваемый ты наш? Будь среди вас хороший танк, я, может, и подумал бы, а пока могу предложить только тысячу. И то только за прекрасные глаза вашей целительницы. И за ваше молчание» если вдруг решим взять вас дальше, небесные кузницы. Об этом, в моем походе, пока никто не должен знать. «Три тысячи», — сказал я. «И то, что поход тайный, нас вполне устраивает. Мы сами не любим светиться». «Три тысячи?» — моя наглость изрядно развеселила Меврика. «С чего ты взял, что вы столько стоите?» «С того, что если ты действительно за сегодня хочешь пройти до босса громовой кузницы, тебе нужно поторопиться». И кого-то другого ты здесь хрен найдешь. Регион не самый популярный. Мы тут уже пару дней впервые встречаем других игроков. Можешь, конечно, клич кинуть по мировому чату, но ты ведь не хочешь лишний раз светиться. Это верно. Нежелательно, чтобы кто-то вообще знал, что я во Фроствальде. Но три тысячи золотых я выложил главный козырь. А еще тебе ведь нужен танк. Он у нас есть». Рик задумчиво потер подбородок, пересекся взглядом с телохранителями. Те пожали плечами. «Ну, три так три. Деньги-то не вопрос. Вот только танк нужен толковый, особенно если вы решите не только небесную кузницу с нами пройти, но и двинуться дальше. Сдюжит ваш танк-то? Достаточно силен?» Мы с Максом и девчонками переглянулись и дружно рассмеялись. «О, дружище!» – улыбнулся я, – поверь, ты будешь впечатлен.